конфедерация делус Аида Нильса задумчиво крутила в тонких и изящных пальцах ажурный бокал с тонизирующим напитком. ее мысли витали далеко от огромного кабинета, которого в тайне боялись в конфедерации все разумные, ну кроме одного его кабинета боялась сама Аида. но сейчас она размышляла не об этом. Проблемы назревали и не маленькие. Сейчас, когда все знали, что самая страшная сила в Содружестве — это модифектанты Делуса, все шло еще как надо. Но в любой момент это положение вещей могло измениться. А виной всему недостаток у Конфедерации пси -кристаллов. И самое страшное в том, что налаженный уже канал поставок внезапно оказался оборван. Агенты, которые работали там ранее, как положено, передали перед своим уходом из системы все материалы и контакты новому резиденту. Но вот конфуз. При попытке связаться с поставщиком, резидент выяснил, что поставщик покинул планету на неизвестное время, а других контактов у него не оказалось. Кроме того, активизировались и адсы, которые по неизвестной причине вдруг принялись рыскать по системам, которая раньше их просто не интересовали. Аида медленно отпила напиток и снова посмотрела сквозь узоры бокала на мерцающее голографическое пламя камина. «Понять врага — это достичь победы на 50%, — так говорил бождь. Аида уже не одну сотню лет служила ему и конфедерации и делала все возможное, чтобы усилить мощь государства. Но всегда находились те, кто ставил ее стремление и интересы под сомнение». Вот и сейчас адмирал флота заран решил, что он умнее всех, и даже не скрывая своих честолюбивых замыслов, направил подчинённую ему флот и мобильную базу в зону влияния расы архов. И это тогда, когда Вождь запланировал операцию вознесение 64. Женщина глухо выругалась сквозь зубы. Ведь согласно плану проведения этой операции должно было поставить на место этих взорвавшихся тварей и адси а заодно показать, что у Конфедерации есть и силы, и возможности, чтобы это сделать. На это были выделены несколько пси и новейший линкор пятого поколения проекта «Харон». Этот проект стоил баснословно дорого, почти как целая мобильная база. Но, как считал вождь, Конфедерация могла себе это позволить. Сейчас этот линкор, непривычный для конфедерации Делус-учертаний, двигался в сторону вольных территорий, где в последнее время были замечены активизировавшиеся корабли «Города» и «Атси». По расчетам аналитического кластера «Искентов», его огневой мощи при, при имеющихся ресурсах корабля и запасах психристаллов вполне хватит на уничтожение минимум одного такого корабля-гиганта. На месте его гибели капитан корабля должен будет выбросить несколько обломков устаревших, но все еще использующихся на флоте истребителей Конфедерации четвертого поколения, для создания необходимого антуража. Пусть я думаю что даже простое флотское подразделение Конфедерации в состоянии справиться с кораблем-городом. Линкор «Харон». Корабль странных очертаний притаился в тени астероидного поля. Внешне он напоминал трезубец, хотя и носил на борту эмблему герба конфедерации «Делус», но выглядел в целом чуждо. Кластер Искинтов 20-го класса, управляющий этим чудом ученые и инженерной мысли, внимательно отслеживал данные, поступающие через сенсорный комплекс корабля. Система была пуста, и поэтому будить экипаж, находившийся в своих лыжементах саркофагах, смысла он не видел. Работа оборудования линкора большей частью основывалась на артефактах древних, и нахождение разумного бодрствующего в состоянии в зоне их действия было бы просто смертельным для мозга. Именно поэтому весь экипаж состоял из сильных псионов, которые могли защитить свой мозг на короткое время, пока вели бой. А потом все автоматически усыплялись, и Искин продолжал выполнение заложенной программы будь то возвращение на базу или же поиск следующей цели. Если бы хоть кто-то заинтересовался работой этого кластера, то вопроса бы возникло немало. Ведь после восстания центра в системе БЕРС Искентам на программном уровне урезали права на принятие решений, таких как активация вооружения корабля или активация гипердвигателя. Но устоявших на этом линкоре Искентов таких проблем не было в принципе, Ведь дать такие команды им просто было некому, так как весь экипаж спал. Сейчас же кластер выполнял рутинную работу. Он искал. Искал малейшие признаки присутствия цели. Словно охотничья собака он шел из одной системы в другую, надеясь найти присутствие следов цели. Спустя две недели поисков и три звездные системы корабль вошел в систему, где находилась цель. Цель опознана. Начать процесс пробуждения экипажа. Кластер строго следовал протоколам, прописанным в его квазикристаллических мозгах. В сторону линкора со стороны огромного корабля города двинулись десятки малых кораблей. Принять меры для сохранности корабля и экипажа. Полутора километровый трезубец корабля начал маневр уклонения от идущих встречным курсом кораблей и аций. Доклад хрипло прокаркал поднявший голову из раскрывшегося саркофага капитан корабля. Его красные на выкате глаза мутно уставились на тактический экран линкора. На экране группа красных пятен пыталась нагнать резво уклоняющуюся от встречи зеленую точку. В течение часа, пока корабль на огромных скоростях уклонялся от приближения корабля и от весь экипаж пришел в себя и занял свои боевые посты. «Начать операцию Вознесения-64», — громко скомандовал капитан уверенно, направляя корабль навстречу противнику. «Главный калибр к бою приготовить!» «Главный калибр к бою готов!» — одновременно рявкнули правый и левый оружейники, отвечающие, соответственно, за правую и левую части вооружений корабля. Сейчас зарядные механизмы уже загнали в разгонные шахты гиперскоростные тяжелые торпеды. Капитан виртуозно уклонялся от кидавшихся на перехват малых кораблей. Его цель была самой большой на экране, и он пока не собирался размениваться на мелочь. Он впал в некоторое подобие транса, ощущая вокруг себя десятки светящихся огоньков разума. Рядом с ним сияли кровавым цветом его боевые товарищи, а вот дальше, дальше был целый калейдоскоп сияния всех цветов радуги. Он радостно сжал в руках пси-кристаллы, выданные ему лично вождем, и направил свою силу вперед, стараясь погасить любое свечение по пути. Три огонька потухли, словно задутые могучим ураганом на тактическом экране. Это выглядело как потеря управления тремя малыми кораблями Ятси. Но потом навстречу ему, словно гигантский спрут, выстрелил тысячи щупалец. Он бросил навстречу всю силу, вливающуюся в него огромным потоком, изжатого в руки псикристалла. С десяток щупалец он таким образом сдул. Но потом... Навстречу пошел огромный вал силы, который просто смял его щиты и захлестнул его самого. Капитан беззвучно кричал. Кричал не в силах вырваться из запутавших его щупалец силы. Всех запасов энергии из сжатых кристаллов не хватило, чтобы разорвать их. Его глаза лопнули от внутреннего давления. Он бился в судорогах, расплескивая по стенам своего лыжемента саркофага брызги крови. Не видя, что рядом также бьются в судорогах, умирая остальные члены экипажа. Кластер Искинтов пытался выполнить директиву по спасению жизни членов экипажа, подключив дополнительные мощности к их саркофагам и запустив реанимационные процедуры, не понимая того, что таким образом только продлевает агонию и муки разумных. Когда навсегда замер последний из разумных, он принял решение выполнять директиву по защите корабля, попытавшись разогнать корабль для выхода из системы. Непонятные силы, словно невидимые путы, старались удержать корабль не дать ему вырваться из системы. Все механизмы уже гудели от повышенной нагрузки. За кораблем на много километров вытянулся яркий светящийся плазмой хвост выхлопа двигателя. Весь корпус корабля вибрировал от перегрузок, навалившихся на него. Уже был слышен хруст начинавших сминаться перегородок и балок. Кластер Искентов делал все, что мог. Его нагрузки возросли. Слишком много неизвестных факторов, которые он просто не мог просчитать, в результате воздействия которых погиб экипаж, и корпус корабля терял структурную целостность. Искент и кластеры поочередно стали аварийно отключаться, когда заряд контура гипердвигателя достиг 100%, и корабль прыгнул прочей системы, оказавшейся ловушкой. Когда радужный пузырь гиперполя уже укутывал корпус корабля, отключился от огромных перегрузок и последний искинт управляющего кораблем кластера. Корабль — город Иатси. Если бы у ведущего их была рука и лоб, который сейчас наверняка вспотел бы, то он вытер бы его чисто человеческим жестом. Его дом и весь экипаж, бывший для него семьей, был на грани гибели. К сожалению, часть их семьи все же погибла, когда попала под волну пси, выпущенную врагом. Враг оказался силен и хитер. Если бы сообщество не позаботилось заранее о запасах крови пси, их гибель была бы неминуема. Удар был очень силен, и только своевременно задействовав собственные запасы, сообщество их дома смогло защититься от такого подлого нападения. Но враг все же сумел сбежать. Несмотря на все усилия сообщества, пытавшегося силой удержать несовершенное устройство, оно все же смогло вырваться из системы. Проанализировав произошедшее, ищущий познающий сделали вывод, что в структуре корабля и его механизмах использовались частицы памяти древних, иначе бы он никак не смог бы противостоять давлению объединенного разума сообщества и Аци. Неплохо было бы поймать этот корабль и забрать все частицы памяти древних. Но после его прыжка система настолько была взбаламучена использованными пси-энергиями, что выследить направление прыжка было практически нереально. А восстанавливать запасы частиц памяти было нужно, так как именно на них меняли кровь пси, в необходимости запаса которой сообщество только что убедилось на собственном кровавом опыте. Немного поразмышляв, ведущий их понял — что в одиночку они обречены на гибель, и принял решение. Огромный корабль медленно развернулся и принялся разгоняться. Их путь лежал в зону интересов расы, известной под названием Ильсни.